«Итак, парень, как ты сказал, тебя зовут?» Весело окликнул его консул. «Хосе, сеньор. Хосе Сантеро». «И что? Ты опытный садовник». Хосе виновата улыбнулся, обнажив прекрасные белые зубы. И такой заразительной была эта теплая и естественная улыбка, что Николасу тоже захотелось улыбнуться в ответ. «Я умею копать и рыхлить землю, сеньор. Могу подрезать и сажать деревья. Я очень старательный». Но не слишком опытный. Я был уверен, что у тебя есть опыт работы, несколько раздражённо заметил Бренд. Да, конечно, сеньор, поспешил ответить Хассе. Я 3 года работал на виноградниках в Монтаре, но сейчас в горах нет работы. У тебя есть рекомендации? У Хассе перехватило дыхание. Улыбка стала жалокой, он перевёл взгляд на мальчика, как бы ища у него поддержки. Мы не заботимся о таких вещах, синьор. Вы можете спросить Диего Боргано из Монтары. Думаю, он обо мне плохого не скажет. Наступило молчание. Николас с беспокойством посмотрел на отца. Тот покусывал губу, явно озадаченный таким поворотом дела, и мальчик решительно подавил в себе желание, которое могло только повредить Хассе попросить отца нанять этого садовника, такого молодого, приветливого и такого симпатичного. Звук обеденного гонга ускорил принятие решения. В конце концов на бирже о парне хорошо отзывались. От тебя потребуется усердный труд, строго сказал консул. Оплата 30 песет в неделю. Ты согласен? Я принимаю ваши условия, серьёзно ответил Хассе. Очень хорошо, произнёс Харрингтон-Бренд. Приходи завтра к 8 часам, я покажу тебе, что нужно делать. Пошли, мой дорогой. Взяв сына за плечо, он направился в дом. В глазах Николаса запечатлелся приятный облик испанского юноши, держащегося скромно, но с достоинством в своей бедной воскресной одежде, со смешной твёрдой шляпой в красивых смуглых руках. Поднимаясь вслед за отцом по ступеням веранды, он, подчиняясь непреодолимому желанию, посмотрел назад через плечо и улыбнулся. Зубы Хасе сверкнули в ответной улыбке. и он к большой радости мальчика весело помахал ему рукой. И что-то в этом жесте проникло в самое сердце Николаса. Со скрытым удовольствием он все время думал об этом и во время ланча, и потом тоже и тихонько про себя смеялся. Глава третья. Для Николаса было устроено место под олеандрами, где цветущие ветки, свисая, образовали подобие беседки. Здесь, в соответствии с составленным отцом расписанием, он проводил большую часть времени между ланчем и чаем, лёжа в шезлонге, дыша морской свежестью и внимательно читая книгу, несомненно полезную, поскольку выбрал её сам консул. Но в это утро взгляд мальчика то и дело невольно перебегал со страниц на нового садовника, приводящего в порядок разросшийся бордюр под катальпой. Николаусу вот уже 2 дня очень хотелось с ним поговорить, но случай всё никак не подворачивался. А подстроить его самостоятельно не позволяла застенчивость. Теперь же видя, с какой скоростью Хассе продвигается вдоль бордюра, взрыхляя землю и выпалывая сорняки, мальчик понял, что садовник вот-вот окажется рядом, и его сердце застучало быстрее в предвкушении встречи, ведь он с самого начала почувствовал ток взаимопонимания, точнее не скажешь, текущий между ним и этим испанским юношей. Конечно, он мог ошибаться, Кассе вполне мог оказаться таким же лживым леститцом, как Гарсие, но Николас гнал от себя эту мысль. Слишком велико было бы разочарование, такого ему не вынести. В конце концов садовник приблизился к беседки, выпрямился, облокатившись на ручку заступа, и улыбнулся Николасу. Мальчик знал, что ему следует заговорить первым, но ничего не мог придумать, а когда наконец нашёлся, слова застревали у него в горле. «Вы так тяжело работаете?» По обыкновению, зардевшись, выдавил он. «Нет, нет». Улыбка Хосе стала шире, и он пожал загорелыми плечами. Он был обнажен до пояса, а туго подпоясанные хлопчатобумажные штаны и эспадрильи не скрывали очертаний стройных сильных ног. Игра мускулов под гладкой золотистой кожей делала ее живой и теплой. Дыхание, несмотря на физические усилия, было спокойным. «А вы не работаете?» Помолчав, наивно спросил он: "Я занимаюсь?" Николас указал на книги, лежащие рядом с ним на плетёном столе, при этом румянец на его щеках стал ярче. "Да, конечно", серьёзно кивнул Хассев в знак признания за собеседником интеллектуального превосходства. "Думаю, вы очень умны". "Вовсе нет", ещё сильнее раскрасневшись, запротестовал Николас. "Просто мне нужно много отдыхать, поэтому я и читаю". "Вы заболели?" У меня температура всегда немного повышена, смущённо пояснил Николас. Слабое здоровье. Если бы вы работали, как я, всё так же с улыбкой сказал Хассе, вы бы окрепли. Он протянул руку. Идёмте. Я вскопал землю, а сейчас буду сажать цветы. Вы мне поможете? Николас онемел от восторга и заклебался, но в сию же мгновение он всем сердцем рвался пойти с Хассе, чья надёжная рука развеяв застенчивость мальчика, с такой легкостью подняла его на ноги, будто он весил не больше перышка. Они пошли в сарай, где Хосе поставил на плечо открытый ящик с рассадой петунии, который консул сегодня утром велел ему принести с рынка, а оттуда направились к дальнему краю газона. Здесь, натянув вдоль свежевскопанного бордюра две бечевки, Хосе приступил к посадке. Сначала Николас только наблюдал за работой садовника, затем, в ответ на его приглашающий взгляд, наклонился и, И сам не смело опустил рассаду в землю. После этого он уже не мог остановиться. Да чего же приятно брать в руки прохладный зелёный стебелёк, уминать тёплую мягкую землю вокруг волосиных корешков, смотреть, как храбро тянется к свету этот маленький росток. Николас всегда жил в городах, в домах, выходящих прямо на улицу, и теперь сидит на корточках рядом с хассе, под припекающим затылок солнцем, вдыхая пьянящий дух земли, он чувствовал, что ничего более чудесного в своей жизни не знает. Даже пот, щекочущий тело под майкой, обычно такой зловещий симптом, его совсем не беспокоил. К четырем часам с посадкой было покончено. И стоя рядом с Хосе, Николас с гордостью взирал на аккуратный цветник, где вскоре распустятся красивые яркие цветы. Мальчик был так поглощён садейным чудом, что не услышал, как во двор въехала машина, и голос отца за спиной застал его в расплох. "Николас, чем ты тут занимаешься?" В удивлённом возгласе консула слышался оттенок неодобрения. Мальчик подпрыгнул от неожиданности, а когда повернулся к отцу, его лицо ещё сияло радостью от собственного достижения. "Папа, тут было так интересно! Я смотрел и даже помогал сажать эти петунии." Теперь их нужно полить, иначе они не расцветут, и затем умоляющим тоном добавил. Ещё не очень поздно. Можно мне немножко подождать и посмотреть, как всё будет сделано. Бренд недовольно перевёл взгляд сына на садовника, а тот, зная своё место, отступил на пару шагов и стал наматывать бичёвку на колышек. Его лишённое всякого намёка на индивидуальность занятие, похоже, успокоило консула. Облачко, показавшееся было на его челе, как дымка на Олимпе, развеялось, и подняв брови, он сухо изрёк: Только не слишком долго. И смотри, не простудись. Привезли наш багаж. Пойду распаковывать. Спасибо, папа, Николас радостно захлопал в ладоши. Я уж давно не простужаюсь. Я скоро приду. Харрингтон Брэнд вошёл в дом. В холле его ждали три аккуратных деревянных контейнера. которые успели освободить от крышек и излишек соломы. Расторопность дворецкого заслуживала похвалы. Консул подошёл к санетке и вызвал его звонком, затем, беспокоясь о сохранности своего сокровища, стал внимательно изучать содержимое багажа. А, вот и оно. Он осторожно вынул из самого маленького ящика толстую пачку машинописных листов, перевязанную красной лентой. Звонили синьор. Бранто обернулся. Ах да, Гарсия. Отличное начало работы. Возьмите это. Осторожнее, пожалуйста, это рукопись моей книги. Дворецкий широко раскрыл глаза. Синьор, писатель? Польщённый этим возгласом с примесью лести, Харрингтон Брэнд склонил голову. Я уже много лет занят одной серьёзной работой биографией великого человека. Синьор имеет в виду себя? Брант рассмеялся по-настоящему, рассмеялся от удовольствия. Ну-ну, Горсе, вы слегка поторопились. Возьмите плотную обёрточную бумагу и хорошенько упакуйте рукопись. Я хочу взять её с собой в офис. Потом поможете мне с оружием. Слушаюсь, синьор. Дворецкий ушёл, а консул помешкав минутку двинулся к ближнему ящику и стал ощупывать его содержимое, размышляя, с чего начать. Вдруг его взгляд упал на картонную папку, лежащую в ящике на самом верху. Брэнд изменился в лице. С его губ сорвался приглушённый возглас. Упаковкой багажа занималась фирма Гаврские перевозки. Из недр письменного стола они извлекли на свет фотографию, которую он давно убрал с глаз долой. Портрет его жены. Медленно, будто ядовитую змею концуло вынул фотографию и заставил себя посмотреть на неё. На его лице застыло выражение затравленности. Да, это была Мэриэн. Бледное прилесное лицо с ласковыми тёмными глазами, чувственные губы приоткрыты в едва заметной улыбке, всегда вызывавшей у него недоумение. С фотографией в руке он задумчиво опустился на широкий подоконник в оконной нише, вспоминая тот роковой вечер, когда впервые её увидел. Это случилось лет 10 назад в Боудин-колледже, куда во время своего длительного отпуска он приехал из Вашингтона выступить перед студентами с лекцией. На последовавшем за лекцией фуршете Брент заметил стоящую у дверей бледнолицую тоненькую девушку в чёрном. Как позже выяснилось, она была в трауре по умершей матери, и был внезапно охвачен чувством, которого никогда ранее не испытывал в своих отношениях с противоположным полом. Он представился ей, Наведя предварительные справки и выяснив, что она бедна и что в одной из самых жалких в городе съёмных квартир лежит её неизлечимо больной отец, бывший профессор университета, а ныне пенсионер. Брэнд решил провести отпуск в Мэне, нашёл поблизости хороший отель и самым серьёзным образом, хотя и без особого успеха, но весьма настойчиво принялся добиваться благосклонности мэрии. Она сказала ему, что замуж не хочет. Дважды получив отказ, он рассердился и уехал месяца на два, но не в силах забыть ее красоту, вернулся влекомой страстью. В феврале умер ее отец, и Мэриан осталась одна. Грех было упускать такую возможность. И в день похорон, когда она, одинокая, притихшая и несчастная, сидела, глядя на дождь, струящийся по оконным стеклам, она сказала, что она не могла. Когда комната, слякоть и снег на улице, да и вообще все обстоятельства ее жизни предстали перед ней еще более унылыми, чем обычно, Мэриан со странным безразличием уступила ему. Что же было потом? Он делал все, что мог, чтобы доказать свою любовь. И не было на свете человека более преданного. Он по-прежнему служил в Вашингтоне, его перспективы были радужными, а их номер в отеле уютным. Не жалея средств, он окружал ее комфортом, Выбирал для неё книги и цветы, планировал её развлечения, советовал, с какими людьми следует знаться, даже помогал в выборе одежды. Везде и всегда он был рядом. На приёмах, которые она вынуждена была посещать, он ни на шаг от неё не отходил. Когда же воли неволи они бывали разлучены за обедом или в переполненных гостиных, им овладевала такая тоска, что он устремлялся за ней немало не заботиться о том, Что окружающие видят, насколько она желанна и необходима ему. Она была невероятно тихой и делалась всё более молчаливой, но его это не смущало, так как сам он любил поговорить. Порой, когда он пространно излагал ей своё мнение о политике, искусстве или, скажем, о личной гигиене, ему вдруг становилось неуютно от её взгляда, едва заметной, необъяснимой улыбки. Тем не менее, Для него было полной неожиданностью, когда через несколько месяцев после рождения ребёнка она без кровинки в лице, нервно отводя взгляд, попросила об отдельной комнате. Горечь от этой обиды так и не прошла. "Ну почему?" сильно побледнев, запинаясь, произнёс он. "Разве ты не моя жена?" Она ответила так тихо, что он едва расслышал. "Мне бы хотелось хоть иногда принадлежать самой себе". Конечно же, он не согласился. Он имел на это право, ведь она была его законной супругой. Тогда он впервые почувствовал её отвращение к нему, странную и немыслимую неприязнь. Вопреки всем его усилиям овладеть ею полностью физически и духовно, барьер между ними рос всё больше. Он был сильным мужчиной, убедительно и страстно исполняющим свою роль в чувственной области. Но как часто в момент кульминации его лишало наслаждения пугающее осознание своего одиночества. Она лежала со стиснутыми зубами, застыв без движения, как труп, выброшенный из ледянящего моря. Понимая в душе всю абсурдность этого, он тем не менее был склонен подозревать наличие у неё любовника, ревниво следил за ней вплоть до того, муж он или не муж, что нанял агента шпионить за её передвижениями. и всё впустую. Может быть, она просто не любила его? Затем его направили в Европу. А неизменный успех предпринимаемых им шагов привёл их в Штутгарт, Льеж, Анкону. Нормальная любящая женщина была бы счастлива находиться там вместе с ним, говорил он ей с горечью. Возможно, она тосковала по родине? Эта мысль время от времени помогала ему, спасая уязвлённое самолюбие. И получив дополнительный отпуск Он отвёз её с трёхлетним Николасом назад в Америку. Вы именно там ему нанесли последний удар. Однажды она с опущенной головой и свалившимися щеками пришла в их арендованную квартиру в Нью-Йорке и сказала, что должна на время его покинуть. Постоянное напряжение их совместной жизни совершенно расшатало её нервы, ей нужно несколько месяцев побыть одной, прийти в себя. Он похолодел, испытывая непреодолимое желание грубо стиснуть её, он отметая мольбы, предъявил ультиматум. Если уйдёшь, обратно я тебя не приму. Или всё, или ничего. В его тёмных глазах таилась вечно мучившая его загадка. Он до крови закусил губу и, не дождавшись ответа, продолжил. Ни денег, ни положения ты не получишь. Ребёнка тоже. Не тебе его воспитывать. «Как будто сейчас у меня это есть», — грустно ответила она и медленно вышла из комнаты. Здесь, в оконной нише этого испанского дома, обхватив голову руками, он все еще видел ее стройную покачивающуюся фигуру в сером платье, ощущал тепло и аромат ее присутствия. Она ушла, вырвав себя с корнем из его жизни. По последним косвенно дошедшим до него сведениям, она жила в женском пансионате в Нью-Йорке. работая за гроши, как он полагал, в местном центре социальной помощи. Значит, так тому и быть. По крайней мере, у него было то, чего не было у неё их сын. Отвергнутая ею любовь теперь полностью принадлежала Николасу. Он не отрицал, что обожает мальчика и что всегда будет холить и лелеять его. Всегда. Довольно долго просидел он так, склонившись с лицом, искажённым злобной страстью и губами, искривлёнными в подобие усмешки. Внезапно его вырвал из задумчивости донёсшийся с улицы смех. Подняв голову, он угрюмо посмотрел, как за окном Хассе и его сын вместе тащат лейку вдоль садовой дорожки, смеясь с шутки, забавляющей, очевидно, их обоих. Щека консала непроизвольно дёрнулась, словно ему нанесли ещё одну пощёчину. Резко встав, он подошёл к двери и сдерживая голос, позвал: "Николас, иди сюда, мой мальчик." Быстро сюда. Глава 4. Неделю 3 спустя, поздним воскресным утром консул не спеша завтракал с сыном в залитой солнцем столовой. За окном весна, прелестная, как невеста, уже разворачивала перед ними такой восхитительный день, что Николасу захотелось съесть тост с мёдом на открытой веранде. Но отец, опасаясь коварства утреннего воздуха, У Каризинена покачал головой и велел Гарсие поставить маленький столик у окна. Отсюда мальчик мог видеть мелькание алых попугайчиков среди кустов мимозы и слышать отдалённый перезвон церковных колоколов. Папа. Время от времени Николас поглядывал на консула, который в самом благостном расположении духа с удовольствием раскуривал кубинскую сигару, просматривая при этом Око де Пари двухдневной давности. Единственную газету, которую он считал достойной внимания. Раз в неделю он получал её по почте от своего друга Галиви. Папа, мне так хочется пойти сегодня на пилоту. Консул медленно опустил газету. На пилоту? не понимающе переспросил он. Да, папа. Мальчик покраснел, но набравшись смелости, продолжил. Это здешняя игра, похожая на гандбол, очень быстрая и захватывающая. Все города Коста-Бравы входят в лигу. Сегодня УЭска чемпион встречается с Сан-Хорхе. Карингтон Бренс с удивлением взирал на оживлённое лицо сына. Постепенно черты его лица разгладились. Так-так, снисходительно воскликнул он. Значит, Гарсия успел с тобой пообщаться. Что за вздор творится здесь, пока я в офисе? Ну и где же состоится этот знаменательный матч? В Рикрео, папа. Николас вздохнул, не решаясь признаться, что Гарсия тут совершенно ни при чём. "В 4 часа. Давай сходим". На подвижных губах консула промелькнула улыбка. Ему было приятно, что его дорогое дитя само ищет его общества. "Ну что ж, покладисто ответил он. Выпей микстуру, допиши сочинение на испанском, отдохни часок после ланча, а там посмотрим". "Спасибо, спасибо, папа", радостно запрыгал Николас. Они выехали из дому в половине четвертого. Веселый и оживленный Николас и не скрывающий снисходительного добродушия мистер Брент. В спорте консул не разбирался. Однажды в Анконе он вбросил первый мяч в бейсбольном матче между командами, набранными из находившихся там моряков американских военно-морских сил. Пару лет спустя в Кнокке он вручал награды победителям местной регаты. Сейчас же он, как ни странно, присоединился к ожиданиям сына. Оставив машину на площади, они по хитросплетению узких улочек на задях рынка вышли к Рекрио, расположенному в нижней части города, что вызвало у мистера Брендо нехорошее предчувствие. Рекрио оказалась не vzрачной бетонной площадкой, огороженной штакетником, на котором красовались афиши местного театра и объявления о предстоящей апрельской кариде в Барселоне. Тем не менее, консул охотно прошёл вслед за Николасом в первый ряд трибун с простыми скамейками без спинок. Прямо перед ними человек в одной рубашке без пиджака, макая кисть в ведёрко с краской, освежал красные линии игрового поля. Они пришли рано. Только на верхнем ярусе несколько парней, задрав ноги на скамейке, курили, хрустели сушёной саранчой, громко шутили и спорили в выдручающей вульгарной манере. То и дело прибывали новые зрители. В основном молодые мужчины и подростки занимали места в задних рядах и включались в общий разговор. Консул подумал было, что их места, по крайней мере, позволяют находиться в отдалении от этих хамов с руками в карманах. Но вы, не успели портовые часы пробить 4, как трибуна заполнилась шумной толпой настоящих болельщиков, локтями пролагающих себе путь к свободным местам. В одно мгновение все скамейки были заняты. И даже проходы заполнились сидящими на корточках людьми. Плотный коротышка в поношенном чёрном сомбреро и тёмном блестящем костюме, держа в одной руке половину луковицы, а в другой кусок хлеба, втиснулся рядом с консулом, дружелюбно оскалившись. Наточил сопок складной нож и начал шумно есть. Над всей ареной изызвучали короткие свистки, сопровождающиеся медленным, ритмичным топотом ног и криками "Оле-оле-оле". Скоро начнётся папа Объяснить тебе правила игры. Подавшись вперёд, Николас с увлечением указал на противоположный конец площадки. Видишь эти две стены? Они расположены точно одна против другой на расстоянии примерно 200 футов. Одна называется франтис, вторая парео де реботы. Красными линиями на них очерчены места, куда должен ударить мяч. И то же самое означает красная линия на площадке. Если мяч выскочит за красные линии, это ошибка, и противнику засчитывается очко. Он тараторил неумолкая под удивлённо застывшим взглядом консула. С каждой стороны по два игрока: нападающий и защитник. Игроки Уэски в синих футболках, Сан-Хорхе в белых. Пилота это мяч. Он сделан из натурального каучука, обшит тканью и обтянут кожей. Его бросают с помощью сесты, то есть ракеты-ловушки. Игра быстрая, просто до жути быстрая. его рассказ был внезапно прерван слаженным криком зрителей. Когда перепрыгнув через ограждение на противоположной стороне бетонного прямоугольника, на корт вышли четверо игроков в футболках и белых полотняных брюках. В правой руке каждого была прикреплена с помощью перчатки лёгкая плетёная корзинка. Спортсмены начали разминаться, бросая мяч в стенки, и Конс ощутил, как напрягся Николас. Ну вот, папа, теперь ты видишь, почему мы здесь. Ты не ожидал этого, правда? Ведь это же здорово. Сначала Бренд не понял, но проследив за горящим взглядом сына, увидел, что тот, не отрываясь, смотрит на младшего из двух игроков Сан-Хорхе, чья высокая гибкая фигура с изящной лёгкостью перемещалась по корту. Это был Хассе. Консул вздрогнул, переменился в лице и застыл, как громом поражённый. Всё вдруг встало на свои места. Стремление мальчика попасть на этот матч Его доскональное знание игры, его невообразимый и тем не менее очевидный сговор с молодым садовником. "Папа, смотри, смотри!" крикнул Николас. "Скоро начнётся. Хас увидел нас. Он мне только что помахал". На корте нападающий Уэски уже занял своё место на отметке. Во внезапно наступившей тишине он ударил мяч о землю, а затем резко метнул его в стену. Харингтон Брэнд тупо следил за мячом. с невероятной скоростью летающим взад и вперёд. Боль и мешающее дышать стеснение в груди ещё более усиливали ощущение подавленности. Не будь они так стснуты толпой, он бы встал и увёл сына из этого отвратительного места. Вместо этого, сознавая, что только усугубит свои страдания, консул Искоса посмотрел на Николаса, а тот, сидя на самом краешке скамьи и совсем не замечая неудобства, был весь поглощен ходом состязания. С горящими глазами и полуоткрытым ртом, сжимая и разжимая кулачки, он раскачивался и замирал в такт со всеми, одобрительно или испуганно вскрикивая в пол голоса. Время от времени, набравшись смелости, его голос взмывал к самым высоким частотам, вплетаясь в нарастающий рев толпы. — Оле! Оле! Вперед, Санхорхе! — Отлично! — «Классный удар, Хосе Амиго!» Харрингтон Брент заставил себя отвести взгляд и снова уставился на площадку. Там уже разогревшиеся игроки перешли к обмену дальними ударами и яростно гвоздили мячиком стенку с любой позиции. С невероятным проворством ловили они мяч и мгновенно отбивали пулей, направляя его в разметку на стене. Брент заметил, что силы сторон равны. Цифры на табло показывали ничейный счет. Девятнадцать, девятнадцать. Оба игрока Уэски были молоды и очень ловки. В отличие от них, невысокий смуглый защитник Сан-Хорхе был не первой молодости. Коротко стриженный и кривоногий, он демонстрировал опыт и расчетливую игру, но недостаток скорости не позволял ему держать под контролем весь свой участок площадки. Таким образом, его напарнику приходилось работать за двоих, и с неприязнью, наблюдая за точными движениями Хосе и его виртуозной работой с мячом, Консул не мог не признать, что юноша намного превосходит остальных игроков на площадке. И консул тут же мысленно пожелал команде Сан-Хорхе проиграть. Сохраняя на лице привычно бесстрастное выражение, Харрингтон Брэнд стал пристально следить за каждым броском, каждым поворотом игры. Счёт был уже 35:32 в пользу пары из Уэски, которая мастерски наносила удар за ударом над головами команды Сан-Хорхе. Эти непрерывные атаки а также груз прожитых лет заметно сказывались на старшем из игроков. И Бренд злобно усмехнулся про себя, услышав крики местных болельщиков, осыпающих градом проклятий его седины. Оле, оле, шевелись, Хайме. Беги, старая кляча. Давай, Хассе, Омега. Спаси нас от позора, ради бога. И словно вняв их просьбам, Хассе казалось, был вездесущ. Скользил, вытягивался, наносил удары. Всё это время, несмотря на участившееся дыхание и обильный пот, С его лица не сходила улыбка, но его усилия разбивались о самоотверженное сопротивление парней из Влески. Их лидерство неизменно сохранялось. Счёт вырос: 48-46. Публика не умолкала ни на секунду. Она ревела, жестикулировала, умоляла и проклинала игроков с истинно латинским напором. И маленький Николас, бледный от возбуждения, ниистовствовал вместе со всеми. Вперёд, Сан-Хорхе! Вперёд, Хассе! Даёшь победу! Тут форвард Уэски сделал обманный укороченный бросок, и совершенно вымотанный Хайма не успел его отбить. Он в отчаянии вскинул руки, и над трибунами раздался стон болельщиков Сан-Хорхе. Команде Уэски не хватало до победы всего одного очка. Казалось, исход матча предрешён, как вдруг капитан Уэски, подпрыгнув, поскользнулся на бетоне и упустил мяч. Сразу же встав, целый и невредимый, он уверенно помахал своим болельщикам. Но едва вернувшись в игру, был награждён пушечным ударом Хассе. Публика ахнула. Счёт стал 49-48. Переполненные трибуны замерли. Хассе подошёл к центральной отметке. Розыгрыш мяча начался в полной тишине и длился невыносимо долго, нагнетая атмосферу азарта и неизвестности. Уэска играл сдержанно, рассчитывая на ошибку противника. Но и противник, ощущая бремя лежащей на нём ответственности, также старался не рисковать. Монотонный обмен ударами был прерван манёвром Хассе, который внезапно нарушив ритм, сделал длинную передачу, послав мяч под углом между игроками Уэски. Счёт сравнялся: 49-49. Публика затаила дыхание. Все вскочили и подались вперёд, наблюдая за полётом мяча, а чертя голову, команда Уэски ринулась в последнюю атаку. осыпая Хосе сокрушительными ударами с лету. Тот же, будто в него бес, вселился, доставал и отбивал их, как автомат. И вот в его сторону последовал пушечный удар, отбить который было явно невозможно. Парень рванулся изо всех сил, высоко-высоко взлетев над площадкой и врезал по мячу так, что поставил победную точку в игре. Единый протяжный выдох вознесся к небесам, и началось что-то невообразимое. Мужчины бросали в воздух шляпы, плакали, смеялись, обнимались и ступленно орали, как одержимые. Николас с горящими глазами стоял на скамейке, не переставая размахивать руками, и дико кричал. «Ура! Ура! Я знал, что он сможет! Я знал! Я знал! Ура!» Когда уставшие игроки вяло побрели с площадки, толпа, перемахнув через ограду, налетела на них пчелиным роем. В одно мгновение Хассе был окружён, его обнимали, целовали, хлопали по спине, а когда он взмолился о пощаде, подняли его на плечи и вызволили в истолчии. Папа, выдохнул Николас, слезая наконец с камьи. Правда, здорово. Я так рад, что ты привёз меня сюда. Консул натянуто улыбнулся. Кульминация игры и последовавший за ней ажиотаж повергли его в состояние глубочайшей подавленности. Но он ни за что не позволил бы этой странной, необъяснимой горечи, разъедавшей его грудь, вырваться наружу. Он взял сына за руку и сквозь придевшую толпу повел в сторону площади. «Это наша победа!» — не умолкал Николас по пути к машине. «Ведь Хосе работает у нас, а это он выиграл игру!» Не отвечая, Харрингтон Брент резко повернул ключ автоматического стартера. Он вел машину, глядя прямо перед собой. а Николас украдкой поглядывал на него, думал, чем он мог непреднамеренно рассердить отца. «Что-нибудь не так?» — наконец спросил он. Последовала ощутимая пауза.